Глава 12. 19 декабря 1939 года. Нахабина Я ошибся. События пошли не совсем так, как думал, но от этого я был только рад. Получилось, по моим прикидкам, что мы приедем с войны и сразу отправимся не то что на войну, но в условия, приближенные к боевым. Если кто не понял, то я имел в виду Западную Украину и Белоруссию. После того, как польские войска были разбиты немцами, 17 сентября СССР ввел свои войска в восточную часть страны, заявив, что поскольку польское государство и его правительство перестали существовать, Советский Союз обязан взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Не все население этих территорий было этим довольно. Многие жители начали борьбу с советской властью, особенно поляки и украинские националисты. Поскольку одной из наших специализаций была антипартизанская и противодиверсионная деятельность, то я думал, что мы отправимся прямо с корабля на Бал, то есть с Холхенгола, прямо на Западную Украину и в Белоруссию. К моему удивлению, этого не произошло. Мы продолжили учиться, хотя и осталось всего ничего. Я говорил уже, что график учебы был очень плотный и меньше полутора лет обучения соответствовали двум с половиной-трем годам нормального обучения. Пока нас не отправляли на новые территории, но это именно пока. Я не сомневался, что рано или поздно нас все равно туда направят. Тут и наведение порядка, и учеба для выпускников, но пока на очереди была Финляндия. После долгих и безуспешных переговоров с Финляндией по обмену территорий, СССР 30 ноября 1939 года объявил Финляндии войну. Примечание: В связи с тем, что на тот момент граница с Финляндией проходила чуть ли не по окраине Ленинграда, по крайней мере финские дальнобойные орудия могли на тот момент свободно обстреливать город, Советское правительство вело долгие и безуспешные переговоры с Финляндией по обмену территорий. За финские территории возле Ленинграда СССР предлагало финам намного большую территорию в стране. Но финны все время отказывались. Одним из секретных условий СССР при подписании Пакта Молотова-Риббентропа было невмешательство Германии в Советско-финскую войну. Сталин просто не видел другого выхода в создавшейся ситуации. Категорический отказ финов на любой разумный компромисс просто не оставил для СССР другой возможности решить этот вопрос, кроме войны. Ни один правитель в мире не оставит второй по значению город в своей стране под угрозой обстрела со стороны соседей. Конец примечания. «Я, разумеется, знал, какие потери мы должны понести в этой войне, в основном из-за грубейшей некомпетентности советского командования. Открыто я мало что мог сделать, и не тот у меня еще вес по сравнению с командованием рабочей крестьянской Красной Армии. Но и быть просто сторонним наблюдателем не собирался. Мне даже не надо было проситься на эту войну, нашу школу снова в полном составе отправили туда». Получив в руки такую замечательную игрушку, как мое подразделение, начальство хотело испытать его во всех возможных конфликтах. Итоги нашей деятельности в Испании и на Дальнем Востоке были впечатляющими, и сейчас начальство ждало от нас не менее выдающихся результатов. Маршал Ворошилов, возможно, и был хорош для гражданской войны, но для современной он не годился. Вполне компетентный в деле снабжения и организации армии, он совершенно не годился для ее командования в боевых условиях. Кроме того, многие командиры также не отличались компетенцией, а потому, хоть Красная Армия понемногу и продвигалась вперед, но потери у нее по отношению к противнику были ужасающими. Легкие танки БТИ Т-26, составлявшие основу советских танковых войск, с легкостью подбивались финской артиллерии и мало что могли сделать, А если еще учесть то, что и летом корейский перешейк мало проходим для техники, то зимой и подавно, кроме дорог, техника нигде больше пройти не могла. Фины активно этим пользовались, устраивая засады на дорогах и расстреливая наши колонны из орудий и пулеметов. После того, как не получилось закидать финов шапками, как обещали многие наши командиры, война приобрела позиционный характер. Наши войска безуспешно долбились в линию Маннергейма, а финны ее успешно защищали. И, не добившись успеха, наше командование вспомнило про нас. Мы грузились в воинский эшелон под марш прощения славянки. Рядом стояли наши жены и плакали, поскольку война всегда война, и на ней никто не застрахован. Погибнуть может каждый. И на передовой, и в тылу, и в окопе, и в штабе а потому жены боялись за нас. Моя Лена родила 10 ноября крепкого мальчишку, мы назвали его Виктором, и вот сейчас она с сыном на руках провожала меня на фронт. Ее прекрасное личико опять было все в слезах. Крепко поцеловав ее напоследок, велел ей идти домой. Холодно, не дай бог, сама застудится или застудит сына. Наконец прозвучал сигнал посадки, и мы двинулись к вагонам а наши жены махали нам вслед, и только после того, как поезд, издав громкий гудок, тронулся с места, все вместе двинулись в наш городок. Вечером того же дня, 20 декабря, наш эшелон прибыл в Ленинград, там мы погрузились в грузовики, которые сгрузили со второго эшелона, который прибыл за час до нас, и с колонны отправились на фронт. Тыловики везли у войска продукты и боеприпасы. Я сидел в теплом полушубке в кабине Зиса, честно говоря, отвык я уже от сильных морозов, а тут зима старалась на славу. На улице было больше минус 25 градусов. Хорошо, хоть и ветра почти не было. От монотонной езды меня стало клонить в сон. Я уже начал клевать носом, когда впереди раздались взрывы и выстрелы. Финские диверсанты устроили на дороге засаду. Из немецкого противотанкового орудия они осколочным снарядом подожгли головную машину и тем самым остановили всю нашу колонну. Сон мгновенно с меня слетел, и уже спустя пару секунд я вывалился из кабины грузовика прямо в снег. Прикрывшись корпусом машины, я мгновенно достал из своего сидора маскалат и быстро его надел, а затем рухнул в сугроб, слившись с ним. Мои курсанты на учениях неоднократно отрабатывали схожую водную — нападение на колонну во время движения. А потому они мгновенно повыпрыгивали из грузовиков и также быстро достали и надели на себя маск-халаты, после чего залегли в сугробах. А Мы двигались в конце колонны, а потому наши машины пока не обстреливали, но и отсиживаться мы тоже не собирались. Прозвучали команды в заводных, и вот уже пулеметчики и бойцы с СКС открыли ответный огонь, стараясь подавить финских стрелков. Снайперы, отбежав назад в лес, уже карабкались на деревья, а остальные бойцы используя любые укрытия, двигались в сторону противника. Они пробирались не прямо на финов, а забирая дальше в лес, чтобы потом выйти противнику в тыл. Я был вооружен ППС и находился довольно далеко от противника а потому сразу стрелять не стал, да и как командир должен не тупо отстреливать противника, а оценив обстановку, начать командовать. А вот я и стал действовать, не как простой боец, а как командир, и прежде всего стал оценивать обстановку, а она складывалась очень хорошо. Не зря я столько времени гонял своих бойцов и курсантов школы. Все, имевшие дальнобойное оружие, заняв более или менее удобные позиции, начали вести ответный огонь, стараясь, если и не уничтожить финнов, то, по крайней мере, подавить их своим огнем. Уж чего-чего, патронов у нас хватало. А вот по счету финского орудия, выбивая искры, прошлась очередь из ручника. При этом одна из пуль попала в проем для прицела, и хотя сам прицел не повредила, но одна из фигур финских артиллеристов, которые так и шебаршились за орудием, упала. А вот еще одна из фигур упала, и, судя по всему, это подносчик снарядов. Понятно, что сейчас именно противотанковое орудие представляет для нас наибольшую угрозу, а вот его и стараются в первую очередь подавить мои бойцы. Финское прикрытие тоже не сидело без дела. А мгновенно увидев для себя опасность, они сразу переключились с обстрела грузовиков на нас. А мне даже командовать не пришлось. Командиры в заводах и отделении и сами прекрасно справлялись, а можно сказать, что экзамен на профпригодность они прошли. Как только финны пытались открыть по нам огонь, то тотчас это место накрывалось сосредоточенным огнем, и то один, то другой вражеский диверсант падал на снег, прошитый пулями. Поняв, что тут им больше ничего не светит, Оставшиеся в живых финны вскочили на лыжи и попробовали отступить, но не тут-то было. И прямо за ними и в стороне от них уже бежали мои курсанты. Они быстро нырнув в кузова машин, похватали свои лыжи и, встав на них, бросились в погоню. Я во всем этом веселье не участвовал, даже ни разу не выстрелил, а убедившись, что опасности больше нет, направился в голову нашей колонны выяснить, как там дела. Одно отделение в это время пошло контролировать место засады. Вдруг там какой недобиток остался. И действительно, раздалось несколько выстрелов, это бойцы добили нескольких раненых финов. Пленные были в принципе не нужны. Какой особый толк в знании, из какой они части, наоборот, тут надо сделать себе имя, чтобы противник знал, что из таких засад никто назад живым не вернется. Так или иначе, но финны об этом узнают быстро. А после того, что они делали с нашими ранеными, попавшими к ним в плен нашими бойцами, никакой жалости к ним я не испытывал. Пусть знают ушлепки. Что как они к нам, так и мы к ним. Почти час мои орлы гнали противника, пока, наконец, не зажали и не уничтожили. Среди моих людей убитых не было, а вот раненые были. Почти десяток бойцов получили ранения, правда, тяжелый был только один. Остальные отделались легко, а вот с женцом досталось. Командир колонны, капитан, пардон, а воен инженер третьего ранга мезенцев, ехавший в головной машине, погиб на месте, когда осколочно фугасный снаряд попал в кабину. Хотя калибр снаряда и был маленьким, орудие оказалось немецким. Рак 36, калибра 37 мм. Оно попал в снаряд крайне неудачно для водителя машины и военно-инженера третьего ранга Мезенцева. А именно, почти сразу за кабиной в кузов, так что шансов выжить у них не было. Попади снаряд просто в кузов и тогда и не могли иметь шанс остаться в живых. Этот грузовик вез продукты. И достаточно маломощный снаряд просто не смог бы до них достать, так как осколки застряли бы в мешках и ящиках с продуктами. А так он рванул почти сразу за кабиной, а тонкие доски кузова и жесть кабины не могли защитить от его осколков. Три машины были уничтожены из орудия, и еще четыре повредили пулеметным огнем. Причем одна из них после ремонта, изорванных пулями колес, Смогла двигаться дальше. Ушлые водилы не стали заморачиваться с ремонтом колес. К тому же там не просто продырявили камеры, но и значительно подрали сами покрышки пулями. Воспользовавшись тем, что горела только одна машина, а остальные просто стояли с развороченными двигателями или кузовами, они дружными усилиями сняли с них колеса и быстро переставили на поврежденную машину они управились еще до того как вернулись назад мои бойцы что отправились преследовать отступивших финов еще одну машину которой просто прострелили двигатель а взяли на буксир а остальные пять столкнулись с дороги в сторону но пришлось совместными усилиями перед этим потушить горевший грузовик а набежавшие водители просто закидали его снегом которого было море на каждой машине была лопата без нее никуда Дороги такие, что постоянно приходилось откапываться. Потому не прошло и пяти минут, как грузовик потушили. Этому поспособствовало еще то, что тент на кузове до момента начала тушения машины уже сгорел. И ничто не мешало тушить горящий кузов и мешки с ящиками, которые в нем были. Так, хотя Старинов был старше старшего колонна по званию Но поскольку именно мы были ей приданы, то главнее считался Мезенцев, но теперь им стал Старинов. Дождавшись, пока не вернутся наши бойцы, Старинов приказал двигаться дальше. С финнов мы забрали только оружие с боеприпасами и документы. А орудия подорвали. Зачем оно нам? Подобное наши купили у немцев еще в начале 1930-х. Кстати, именно на его основе позже и были сделаны наши... 45 миллиметровые орудия. Просто на немецкий лафят наложили новый ствол большего калибра. На всем этом безобразии мы потеряли около трех часов, а потому к месту назначения приехали уже в темноте. Нас направили в 50-й стрелковый корпус Комдивы Гореленко. там будет наше место основной дислокации. Вот в его штаб, расположившийся в деревеньке Валкерви, мы и прибыли. Примечание. Для всех поборников исторической идентичности. Я не знаю, где именно был в это время штаб 50-го стрелкового корпуса, просто он действовал в этой местности, а вот я и выбрал эту деревеньку. Конец примечания. После представления комдива Гореленка расположились на постоя, поскольку деревенька была небольшой, да и до нас все жилые помещения занял штаб корпуса то пришлось нам разбивать палатки, которые мы предусмотрительно взяли с собой. Утром камдив Гореленка осмотрел построившихся бойцов и остался доволен их видом. Конечно, в маск-халатах вид был не такой боевой и бравый, как в обычной форме. Но и так бойцы смотрелись очень неплохо. Все в белых маск-халатах, в разгрузках поверх них, да сплошь с автоматами, самозарядными винтовками и ручными пулеметами они выгодно отличались от обычных бойцов рабочей крестьянской красной армии после такого импровизированного осмотра мы разделили наших бойцов если учесть что всего у нас было восемь рот из которых шесть армейские а две относились к госбезопасности то деление личного состава произошло следующим образом всего в седьмой армии которая вела тут боевые действия было два пехотных и один танковый корпус Вот мы и поделили бойцов. Три армейские роты отходили к 50-му стрелковому корпусу Камдива Горелинка. Три другие роты должны были отправиться в 19-й стрелковый корпус Камдива Старикова. Обе роты НКВД также делились поровну. Одна оставалась тут, а другая также направлялась в 19-й корпус. Если задача армейцев была в разведке и диверсиях у финнов, то чекисты должны были чистить наши тылы охотясь на финские диверсионные группы. Вместе со второй группой отправлялся и я, а Старинов оставался в 50-м корпусе Горяренко, а вместе с ним и Судоплатов, который командовал чекистами. Этим же днем мы с очередной колонной отправились в 19-й корпус. А в этот раз мы добрались без происшествий, если не считать за таковое поломку машин... Пару раз они выходили из строя, но водилы, немного пошаманив над моторами, каждый раз приводили их в порядок, и колонна двигалась дальше. Вечером я уже сам докладывал комдиву Старикову, командиру 19-го стрелкового корпуса, о прибытии. Тот сразу осмотрел такое необычное пополнение. Наш внешний вид и на него произвел впечатление, но вот в его глазах я читал явный скепсис но не верил он в нашу эффективность и необходимость для войск. Это была беда многих командиров, чья военная карьера началась в гражданскую войну, или даже раньше, в империалистическую. Меня это совершенно не пугало, привык уже, а ведь этот скепсис быстро уйдет, как только мы покажем результат. А в нем я нисколько не сомневался. Остаток вечера прошел в устройстве нашего лагеря. Отойдя чуть в сторону от штаба корпуса, тут тоже не было свободных мест для нас, что, в принципе, было вполне ожидаемо. А мы разбили палатки. Эти палатки, по моему заказу, сделали еще летом. Они были двойные, что позволяло им лучше сохранять тепло. На землю набросали еловых лап, которые нарубили в ближайшем леске, а уже на них уложили легкие деревянные щиты, которые скрепили между собой стяжками. Над этим импровизированным полом установили каркас из алюминиевых труб. Да, потратились на нас по спецзаказу. Хотя знаю, алюминий сейчас идет исключительно на авиацию, но нам многое не надо. А после этого одну брезентовую палатку натянули снизу получившегося каркаса, подвесив ее под трубами. А вторую накинули сверху таким образом, что между слоями брезента Получилось расстояние примерно сантиметров пять, что играло роль воздушной подушки. А Вдоль стен установили деревянные топчины которые тоже привезли с собой. Учитывая наше привилегированное положение, все мои, скажем так, капризы, высокое начальство исполняло, не скажу, что с радостью, но особо выбивать это мне не пришлось. Еще одним плюсом нашего особого положения было то, что автопарк у нас был свой и полный, а машин хватало, а потому они были не только для перевозки личного состава, но и под грузы, а вот мы и взяли с собой палатки, хотя при нужде могли легко обойтись и без них. Да, с помощью охотников-курсантов учили выживать в лесу и не только летним, когда под каждым кустом дома, но и в зимнем. Конечно, легче всего ночевать в хвойном лесу. Но не каждом, а в еловом. Тут все просто. И на подстилку еловые лапы отлично идут. И ложиться под большой елью лучше. Тут вполне можно найти ель достаточно большую, чтобы под ней было достаточно места. И в то же время ветви, у которой до земли свисают. А если еще учесть снег, то возле ствола получается сухое место обильно устланная иголками, а вокруг ветви, которые играют роль стен, этакий мини-шатер. Ветер туда не задувает и тепло от тела не особо уходит, так что вполне можно спать, не опасаясь замерзнуть насмерть ночью. Но и другие способы ночевки в зимнем лесу показали и научили, и вот сейчас будет экзамен, курсанты на практике покажут, как они усвоили эту науку. С утра после короткой зарядки и завтрака я отправился в штаб корпуса к начальнику разведки. Бойцы, пока им выпала такая возможность, отдыхали, ибо скоро будет не до отдыха. А вот они и наслаждались выпавшей им удачей. Начальником разведки корпуса оказался майор Степанов. Он, в отличие от комдива Старикова, отнесся к нам без скепсиса. Слышал он уже о нас. Да и кое-что из моих испанских похождений тоже дошло до его ушей. «Товарищ майор, капитан Скуратов прибыл для дальнейшего прохождения службы», — представился я ему. «Майор Степанов, Николай Фомич, начальник разведки 19-го стрелкового корпуса», — представился и он мне. «Капитан, давай по-простому, одно дело делаем. Ты как, уже имеешь собственные планы? Или исключительно что прикажут?» Товарищ майор, да есть у меня кое-какие наброски. Прежде всего хочу распределить своих гавриков повзводно по всему фронту. А мы не обычная пехота. Нам всем вместе действовать не обязательно. А даже задач таких нет, где нам сразу надо три рота вместе использовать. Это хорошо. А что делать думаешь? А что тут думать? Сначала разведка переднего края, определение точек возможного перехода линии фронта. Затем разведка ближних тылов противника и затем захват вражеских дотов. Наверняка уже пытались их штурмовать и кровью умылись. Умылись. С наскоку финов не взять. А наши танки слабоваты для прорыва их обороны. Это да, они даже противотанковую пушку не держат. А их собственные орудия дотам ничего сделать не могут если только по счастливому совпадению прямо в амбразуру не попадут, или орудия, или пулемет не уничтожат. А смогут твои орлы доты взять? Их этому специально учили, да и кое-что для таких дел у нас есть. А Например, дымовые шашки и подрывные заряды — это чтобы двери в доты подрывать. А дымовые шашки зачем? Под их прикрытием к доту подбираться. Нет, подбираться будем с тыла и ночью, а шашки нужны, чтобы финов и здотов выкуривать. Противогазов ведь у них нет. А когда шашки хорошо разгорятся, то своим дымом быстро финов и здотов выкурят, как лопов. А если все же у них противогазы будут, что тогда? А тогда подрывные заряды на дверь крепим и подрываем, а потом зачистка помещений. Это как? Искренне заинтересовался Степанов. «Ничего особенного. Закидываем в помещение гранату и только после ее взрыва заходим. При этом стреляем на любой чих и движения». Степанов только уважительно кивнул. «Ну, нет пока тут специалистов по штурму помещений. Отдельные бойцы и командиры, кто с таким сталкивался и имеет кое-какой опыт в этом. Но вот готовых подразделений для такого пока нет. Разумеется, кроме нас». Степанов расстелил на столе большую карту местности, и мы принялись прикидывать, куда отправить мои взводы. Один взвод оставался при штабе, остальные восемь взводов должны были убыть в другие подразделения корпуса. Кстати, командир корпуса так за весь день и не поинтересовался нашими делами. Ему вчера представились по случаю прибытия и все. Словно он про нас забыл, ну и черт с ним. Мне же лучше» не будет всякой ерундой мне голову забивать. На следующий день отбывающие отряды собрали свои палатки и, погрузившись в грузовики, отбыли к местам своего назначения. Оставшийся взвод без дела тоже не остался. Разбившись на отделение, бойцы отправились на передовую изучать предстоящий театр военных действий. Они весь день вели наблюдение за противником, отмечая на карте расположение его позиций и укреплений. Хорошо иметь привилегированное положение. В отличие от других частей Красной Армии, мы смогли достать достаточное количество подробных карт местности. Так прошла неделя. Наши топтались на месте, а мои бойцы изучали передний край. В общем, ничего не произошло, кроме одного курьеза. Если ночевали мы в своих палатках, даже я, то вот с кормежки было немного по-другому. Тут тоже был не город, а деревенька. А если штабные их смогли разместить по домам для ночевки и даже помещение под штаб нашли, то вот со столовой вышел облом, помещений для нее не было. Штабные ели по своим домам, простым бойцам давали еду с полевых кухонь, и они ели где придется. А вот на кухне, не знаю каким образом, но устроилась вольно определяющаяся, это если по старорежимному, а так? привлеченный гражданский специалист-повариха Клава. Молодая деваха, и скажу вам, достаточно симпотная и мордальная и фигуральная. То есть и на мордашку достаточно смазливая, и на фигуру неплохая, все при ней и не толстуха. Когда я пришел на кухню за завтраком, то она стала строить мне глазки, так и за обедом и ужином, а через пару дней, когда вроде как немного пообвыклись, в шутливом разговоре спросила про мое семейное положение, и, узнав, что я женат, тут же потеряла ко мне интерес. Больше никаких заигрываний и глазок другие командиры с интересом за этим наблюдали, но мне ничего не говорили, а только потом Степанов со смехом сказал, что Клавка в очередной раз обломалась со мной. Как оказалось, она с самого первого дня стала строить глазки и заигрывать со всеми командирами. Было ясно, что она охотится за перспективным мужем, а им являлся любой командир, сама она была из приграничной деревеньки, а вот и пыталась таким способом свалить из своего захолустья. Правда, некоторые командиры пытались подбить к ней клинья, но она их отшивала. Связываться с женатым и становиться ППЖ она не собиралась, а потому сразу и теряла интерес ко всем женатым. Вот она разница между поколениями, и пускай Клавка была из глухой деревни, но и в Москве, с Питера молодые девчата сейчас охотно шли замуж за молодых лейтенантов. Это в мое время немного найдется девушек, готовых поменять большой город на неизвестное захолустье. Куда могут послать служить их мужей, где, скорее всего, придется ютиться в бараке или казарме. А вот сейчас командиры — это перспективные женихи. И пример Клавки – наглядное тому подтверждение. Каждый день я получал сообщение от своих бойцов и звонил Старинову, который, в свою очередь, получал сообщение уже от своих бойцов. Наметки плана, как нам действовать, у нас были, а мы их еще перед отбытием на фронт определили. И теперь приступили к их осуществлению. На следующий день, вернее ночь, все группы перешли линию фронта У них было два дня на разведку местности и проведение диверсий, если будет вкусный объект. Учитывая, что танков у финнов почти не было, а аэродромы находились достаточно далеко от линии фронта, то оставались только склады с боеприпасами и продовольствием, и артиллерия, которой у финнов было достаточное количество. Только треть групп нашла объекты для диверсии, но главное, они разведали обстановку, а вечером 30 декабря, как раз в канун Нового года, в час ночи, все и началось. Сначала бойцы сняли часовых, а затем началась тихая резня. Они вырезали в землянках финнов, которые поддерживали гарнизоны дотов. Управились все тихо, без единого выстрела, со стороны противника. А вот со своей стороны... Выстрелы были, правда, из оружия с глушителями, а потому они противника не насторожили и не всполошили. Разобравшись с прикрытием дотов, ровно в два часа ночи для начала закинули в воздуховоды дотов зажженные дымовые шашки. Их не жалели, и в каждый дот закидывали по десятку, и это дало свои результаты. Уже минут через пять открылись бронированные двери казематов и на чистый воздух повалили жутко кашляющие и мало что видящие и соображающие финны. Почти все они были без оружия, а многие даже не одеты. Так накинули на нательное белье шинель, да ноги в сапоги всунули все. Их не убивали. Зачем? Просто принимали на выходе. Если было оружие, то отбирали. Мало что понимающие финны с просонья не сопротивлялись. Вся линия фронта пришла в движение. Поднятые по тревоге бойцы Красной Армии с полуночи находились на готове, и, только получив от радистов диверсионных групп сигнал подтверждения, они тихо, без криков и шума двинулись вперед. Разумеется, охватить все доты мы не могли. Нас было слишком мало для этого. Но на основных направлениях возле дорог все укрепления противника были взяты. Получилась этакая зебра. Тут мы, там противник потом снова мы и снова противник, но главное, линия обороны финов была прорвана сразу в 18 местах по всей линии фронта. Это был успех, можно сказать, что финны оказались обречены. Теперь, увидев в прорывы свои войска, мы просто обойдем еще не захваченные укрепления с тыла и задавим их. Что не говори, а мы знатно снизили наши потери. Сколько народу погибло бы, штурмуя финские доты под огнем артиллерии и пулеметов. И пускай войну мы еще не выиграли, но заметно приблизили ее окончание.